Глава 38. Чтобы понять восклицание дядюшки, обращенное к этим знаменитым французским ученым, надо знать, что незадолго до нашего отъезда произошло событие в высшей степени важное для палеонтологии. 28 марта 1863 года землекопами, работавшими под руководством Буше де Перта в каменоломнях Мулен-Кюиньона, близ Абдевилля в департаменте Соммы во Франции, была найдена на глубине 14 футов под землей человеческая челюсть. Это был первый ископаемый данного вида, изъятый из земли. Возле него нашли каменные мотыги и обтесанные куски кремня, от времени покрытые плесенью. Открытие наделало много шума не только во Франции, но и в Англии, и в Германии. Некоторые ученые французского института, между прочим Мильн Эдвардс и Катар Фаш, заинтересовавшись этим вопросом, доказали неоспоримую подлинность найденной кости и выступили самыми горячими борцами в тяжбе по поводу челюсти, как выражались англичане. Геологам Соединенного Королевства, признавшим несомненность этого факта, Пакканеру, Беску, Карпентеру и прочим, присоединились немецкие ученые, и среди них первым и самым восторженным оказался мой дядюшка Лиденброк. Подлинность ископаемого человека четвертичной эпохи казалась неоспоримо доказанной и признанной но эта теория встретила яростного противника в лице Эли де Бомона. Высокоавторитетный ученый утверждал, что горные породы мулен не относятся к формациям Делювия, а принадлежат к менее древним формациям, и, будучи в этом отношении единомышленником Кювье, не допускал мысли, что брод человеческий возник вместе с животными четвертичной эпохи. Дядюшка Лиденброк, В согласии с громадным большинством геологов не уступал, спорил и приводил столь веские доводы, что Элиды де Бомон остался почти единственным сторонником своей теории. Мы знали все подробности дела, но нам не было известно, что со временем нашего отъезда выяснение этого вопроса продвинулось вперед. Челюсти того же самого вида были найдены в рыхлой бесцветной почве некоторых пещер во Франции, Швейцарии и Бельгии. Равно как и оружие, утварь, орудие, скелеты детей, подростков, взрослых и стариков. Существование человека четвертичного периода с каждым днём подтверждалось все более и более. Мало того, останки, вырытые из юнейших пластов третичной геологической формации, позволили более смелым ученым приписать человеческому роду еще более почтенный возраст. Правда, эти останки представляли собой не человеческие кости, а только изделия рук человеческих. Большая берцовая кость и бедровые кости ископаемых животных, правильно обточенные, так сказать, высеченные скульптором, носили на себе отпечаток человеческого труда. Таким образом, человек сразу поднялся по лестнице времен на много веков выше. Он опередил мастодонта, стал современником южного слона, Существование его исчисляется сотнями тысяч лет, поскольку геологи относят к этому времени наиболее известную палеоценовую формацию. Таково было состояние палеонтологической науки. Поэтому станет понятнее удивление и радость дядюшки если прибавить тому же, что, пройдя 20 шагов, он наткнулся на экземпляр человека четвертичного периода сразу же можно было определить, что это человеческий скелет. Неужели сохранился он в течение целых столетий благодаря особым свойствам почвы, как на кладбище Сан-Мишель в Бордо? Этого я не сумею сказать. Но скелет, обтянутый пергаментной кожей, его еще эластичные члены, на вид, по крайней мере, крепкие зубы, густые волосы, ужасающей длины ногти на руках и на ногах, все это представилось нашим взором таким каким тело было при жизни. Я онемел перед призраком минувших времен. Дядюшка обычно столь разговорчивый тоже молчал. Мы подняли скелет, поставили его стаймя. Он смотрел на нас своими пустыми глазницами. Мы ощупали этот костяк, издававший звук при каждом нашем прикосновении. После короткого молчания в дядюшке вновь заговорил профессор Отто Лиденброк. Увлеченный горячностью темперамента, он забыл, в каких обстоятельствах мы находились, будучи пленниками этой пещеры. Он, несомненно, вообразил себя стоящим на кафедре перед слушателями в Элганиуме, ибо принял наставительный тон, как бы обращаясь к воображаемой аудитории. — Милостивые государи, — начал он, — имею честь представить вам человека четвертичного периода. Некоторые великие ученые отрицали его существование, другие не менее великие, напротив, подтверждали. Теперь любой Фома, неверующий от палеонтологии, будь он здесь, должен был бы, коснувшись его пальцем, признать свою ошибку. Мне хорошо известно, что наука должна относиться крайне осторожно к открытиям подобного рода. Я не могу не знать, какую выгоду извлекали разные парнумы и прочие шарлатаны того же сорта из ископаемого человека. Мне известна история с коленной чашкой Аякса, с так называемым телом Ареста, якобы найденным спартанцами, и телом Астерии, длиной в 10 локтей, о чем говорит Павзаний. Я читал сообщение по поводу скелеты из Тропани открытого в XVI веке, в котором пытались признать Полифема, и историю гигантов, вырытых из Земли в XVI веке в окрестностях Палермо. Но вы также, как и я, прекрасно знаете результаты исследований костей огромных размеров, имевшего место в 1577 году в Люцерне. И по утверждению известного врача Феликса Платтера, принадлежавших гиганту в 19 футов, Я с жадностью прочел трактат Кассаниона и все опубликованные хроники, брошюры, доклады и дискуссии по поводу скелета Тестобокха, короля Кимвров, захватчика Галии, выкопанного в провинции Дафине в 1613 году. В 18 веке я боролся бы на стороне Пьера Кампе против преодомитов Шойхцера. «У меня была в руках рукопись, озаглавленная гига...» гиг... Тут сказался природный недостаток дядюшки. Выступая публично, он запинался на каждом слове, трудном для произношения. Рубкопи... «Рукопись, озаглавленная гиган Он не мог выговорить это слово. «Гиганта...» «Немыслимо!» Злополучное слово застревало на языке. «И хорошо же посмеялись бы в ее ганиуме!» гигантогеология — произнёс, наконец, профессор Лиденброк, дважды выругавшись. Далее пошло всё гладко. «Да, господа», — продолжал он, воодушевляясь, — «мне известны все эти истории. Я знаю также, что Кювье и Блюменбах признали в упомянутых костях попросту кости мамонта четвертичного периода и других животных, но сомнение было бы оскорблением, нанесённым науке. «Труп перед вами!» Вы можете видеть и осязать его. Это не просто скелет, а настоящее тело, избежавшее тления исключительно в интересах антропологии. Я рад был бы не оспаривать это утверждение. «Если бы я мог промыть его в растворе серной кислоты, — говорил между тем дядюшка, — я бы очистил его от земли и удалил с него все приставшие к нему блестящие ракушки. Но у меня нет драгоценного растворителя. И все же...» «Даже в таком виде этот человеческий остов сам расскажет нам собственную историю». Тут профессор схватил скелет ископаемого и стал вертеть его во все стороны, показывая ловкость рук фокусника. «Вы видите?» — продолжал он. «Ископаемый человек едва достигает шести футов. Принадлежит он, бесспорно, кавказской расе, к расе белых, как и мы». Череп ископаемого правильной яйцевидной формы, скулы не выдаются, челюсть развита нормально. В нем нет никаких признаков прогнатизма, отметиной которого является острый лицевой угол. Измерьте этот угол, он почти близок к прямому, Но я иду еще дальше по пути логического мышления и даже осмелюсь утверждать, что этот человеческий образец принадлежит к роду Иофетта, рассеянному от Индии до пределов Западной Европы. Не смейтесь, господа!» Никто и не смеялся, но профессор, выступая с ученым докладом, привык к тому, что лица его слушателей расплывались в улыбке. «Да!» — продолжал он с удвоенным воодушевлением «Перед нами ископаемый человек, современник мастодонтов!» костями которых полон этот амфитеатр. Но как он попал сюда? Какие пласты земной коры хранили это тело, прежде чем оно оказалось в этом огромном полом пространстве земного шара? На это я не берусь ответить. Несомненно, что ископаемое относится к четвертичному периоду. Неясности, заслуживающие пристального внимания, все еще обнаруживаются в коре земного шара. Остывание нашей планеты порождает складчатость. Трещины, сбросы, опускание верхних слоев земной коры. Но как бы то ни было, человек на лицо. Он окружен произведениями своих рук, топором, обточенным кремнем, этим ассортиментом каменного века. И я, будучи туристом, подобный ему, пионером в науке, не могу сомневаться в достоверности его древнего происхождения. Профессор кончил, и я восторженно аплодировал ему. Впрочем, профессор был прав. И более ученые люди, чем его племянник, затруднились бы спорить с ним. Новые находки. Ископаемое тело не было единственным в этом обширном костехранилище. На каждом шагу мы натыкались на трупы, и дядюшка имел полную возможность выбрать из них образцовый экземпляр для убеждения неверующих. Поистине изумительное зрелище представляло собой это кладбище – где покоились останки многих поколений человеческих и животных особей. Но тут возникал важный вопрос, который мы не могли разрешить. Как оказались тут все эти существа? Не были ли они сброшены с поверхности Земли мертвыми на берег моря Леденброка во время землетрясения? Или же они жили в этом внутриземном мире под этими искусственными небесами, рождаясь и умирая подобно обитателям Земли? До сих пор мы встретили живыми только морских гадов и рыб. Неужели и человек блуждал на этих пустынных берегах?»